Глава 22 «Так быстро!» Удивлению Тони не было предела, когда он увидел меня, входящим в приличных размеров зал, где они сидели всего лишь втроем. Пока я был занят делами, им предложили лишь чай. Судя по лицу Лазаря, напиток был ему совсем не по вкусу. Лена пила его осторожными глотками, а сам Тони принципиально не притронулся к чашке. «Надо уметь договариваться с людьми». «И не людьми. Я без понятия, кто он такой. Но по рукам мы ударили», — ответил я, подсаживаясь за стол. «Чаю?» Помощник Алексея вышел из тени. Похожий на довольного кота, он держал в руке большой металлический чайник, который никак не вписывался в это место. Тонкая струйка пара показывала, что жидкость внутри как минимум обжигающе горячая. «Не откажусь». «Но пополам с холодной водой, пожалуйста». «Минуту». Помощник кивнул и тут же удалился. «Что там было, ну?» «Как ты договорился?» «Только не говори, что ты согласился на условия Алексея». На перебой начали мне задавать вопросы Тони и Лазарь. «Еще и ты можешь чего-нибудь спросить». Вежливо заметил я в адрес Лены, которая при моем появлении даже чашку на стол не поставила. «А мне и так все понятно. Ты, молодец, не считаешься с чужими ресурсами. То ли это был камень в мой огород, то ли похвала». Зависело от того, с какого ракурса смотреть на фразу девушки. Я предпочел посчитать это похвалой и дождался подходящего момента для ответа, лишь когда передо мной появилась чашка с травяным настоем, это оказался даже не зеленый чай. «Я согласился, конечно же, и, посмотрев на вытянувшиеся лица, добавил, «Вы еще скажите, что мы не в такой жопе, чтобы принимать помощь на подобных условиях». «Ты слишком легко разбрасываешься душами», — ответил Тони. «Учитывая, что если Вика Первый доберется до корпорации, может предупредить и свалить все на нас, что в итоге натравит спецотдел на нашу компанию, нет, я понимаю, что Лазарь справится». «Их клон он легко расшвыряет, да и ты тоже справишься без особого труда. Но...» Тут я громко стукнул чашкой по столу так, что остальные вздрогнули. «Что буду делать я? Вечно бегать? Спасать сотрудников студии? Мне не хватит наглости бросить их». «Ладно, ладно, самый совестливый суккуб», — Лазарь ответил без тени язвительности в голосе. «Не все так плохо. Я бы даже сказал, у нас неплохие шансы на победу, учитывая, что ты знаешь, что нужно делать. Я ведь прав?» «Как никогда!» — я расплылся в улыбке. «Действительно, что может быть плохого, когда имеется четкий план, следуя которому можно без проблем выйти на положительный результат?» «Я вздрогнул» хотя я уже несколько недель держался подальше от корпорации, но формализм делового общения все еще сидел у меня в голове. Другими словами, Алексей фигурально вел нас за ручку к запасам энергии. «У меня есть только один вопрос, как у той, кто не очень радуется запасам силы», подала голос Лена. «А нельзя было вообще обойтись без накопления эквивалента тысяч душ для того, чтобы остановить Вику?» «Всегда есть другой путь, мадам», — ответил Лазарь. «Всегда можно остановить битву криком, приказом, избежать гибель сотен и тысяч. Всегда можно устранить главного злодея тихо, подослав убийцу, чтобы не сводить на поле боя невинных, в принципе, людей. Но это не наш формат. У нас и так один человек. Вооруженный до зубов, если так можно сказать». И ты отлично понимаешь, что без защиты мы даже на километр не подойдем к ней. Она же одна, ведь можно отвлечь. Я бы могла... Если Вига поймет, что кто-то лезет к ней в голову, она разорвет в клочья всех, кто находится рядом. Сил на это ей хватит. Как хватит и духу не разбирать, где свои, а где чужие. Понимаешь, — продолжил объяснять старый суккуп. «Риск прийти, как есть, очень велик, как и шансы сдохнуть. Поэтому твой пацифизм мне понятен, но сейчас он неуместен. Жизнь одного предателя по факту становится на весы и не против наших четырех жизней». Лазарь помолчал, решив еще раз попробовать травяной настой. Убедившись, что это полнейшая гадость, он продолжил. Корпорация устроит чистки в отделе Тони, закроет студию у Романа. «Сколько человек у тебя там работает? Десятка три?» «Чуть больше», — поправил я. «По моим прикидкам, пострадать может не меньше сотни живых людей. Это не мое человеколюбие, говорит, а лишь логика. Ты готова поставить сотню жизней против жизни одного монстра? В моем видении, как и остальных, я надеюсь». Тут мы с Тони одновременно кивнули. Это совсем неравнозначное. Совсем. И с твоим опытом эта разница, мне кажется, должна быть заметно больше, чем нам. Это мы уже черствые и циничные. Лазарь скривил губы. Алексей просил передать вам. Помощник вручил нам крохотную визитку. Я вспомнил, как для нашей студии мы делали визитки со специальным символом. И тут же всмотрелся в маленькую фиолетовую звезду с шестью острыми углами. Точного адреса указано не было, но зато было название улицы с именем известного писателя. Я фыркнул. «Да, пожалуй, лучшего варианта придумать было нельзя. Рад, что вы оценили тонкий юмор», — кивнул послушник и удалился прочь. «Тони нездержанно перегнулся через стол и выхватил у меня визитку». Покрутил, сыграл бровями и, сжав губы, вернул обратно. «Я не слишком хорошо знаком с местной географией, чтобы понять, где это находится. Хотя бы в пределах города. Вроде как улица почти в самом центре. Пешком дойти можно», — ответил я. «За время работы студии я успел погулять по историческому центру города» и хотя местами я находил его скорее унылым, чем захватывающим, в нем было на что посмотреть. «К тому же там негде оставить автомобиль», добавил я еще больше, усилив недовольство. «Да тут всего минут двадцать пешком». «Как скажешь», — покачал головой Тони. «Меня сильно смущает, что мы должны пять тысяч, а взамен получили одну лишь визитку. Не ловушка ли? И где находится эта улица?» «Так, на задворках центра». Я попытался максимально кратко описать положение улицы, на которой находилось меньше десяти домов. Искать будет несложно. «Ну, как скажешь», — пожал плечами Тони. «И все-таки этот чай дрянь». «Так не пей, счет долго не зачтется», — прокомментировал Лазарь. «И вообще мы засиделись. Надеюсь, в том месте, куда мы направляемся, ночью тоже принимают». «Не вижу графика работы. Идем тогда. Машину можете оставить у нас, если вы решили идти пешком», — подал голос послушник. Мы поблагодарили его за гостеприимство. Тони сделал это сквозь зубы, но в целом мы распрощались на положительной ноте. К моменту, когда мы покинули территорию монастыря, уже начало смеркаться. Время стремительно уходило, поэтому мы быстрым шагом направились через соборную площадь и мост в сторону студии, центра и нужной нам улицы. «А куда это мы так спешим?» Не останавливаясь, я обернулся, нас догонял пеший патруль в количестве пары человек. Местная полиция порой оказывалась не только дотошной, но еще и чересчур любопытной. Оба не представились, но стоило нам притормозить, замерли рядом, молча изучая нас. «Согласен, компания странная, но это не повод вот так мешать», — выручил Лазарь. «А вы кто? Не видите разве?» — удивился патрульный. «Нет». Пока Лазарь говорил, я успел заметить, что привычных регистраторов, что недавно начали появляться у полиции, у этой парочки нет. «Ни имени, ни звания, ни причины остановки. Не вижу повода задерживаться». «Всего». И, махнув руками, он повел нас дальше. «Стойте!» — возмущенно-требовательно крикнул один из патрульных. «Мне кажется, в патрули идут по какому-то странному критерию отбора». Лазарь гневно обернулся, а потом едва заметно кивнул Лене, но девушку тут же остановил Тони. «Разве вы не должны ежедневно ходить на утренние проверки состояния здоровья?» «Проверки?» — опешил второй патрульный. «Да, иначе как объяснить это?» Тони стер пальцем кровь, что не капала, а резко заструилась из носа патрульного. Тот уже явно был не в лучшем состоянии, поэтому на выпад моего спутника не отреагировал. Как не отреагировал и другой. Помогите сперва себе, а потом уже занимайтесь работой. Третий раз останавливать нас уже никто не собирался, и мы шли не оборачиваясь. Если вдруг в ком взыграла совесть, начал Тони, когда мы оказались на приличном расстоянии от патрульных, это просто лопнувший сосуд. Я один услышал, как с облегчением вздохнула Лена.